Волкодав поднимался по всходу, натянув рукава на ладони, чтобы не так жгла пузатая мисса, доверху полная тушеного гороха со свининой. Волкодав не слишком удивился бы. Раздайся из-за двери безутешной всхлип в ней не элит. Но когда из комнаты долетело жизнерадостное щенячье тявканье, а потом дружный смех в два голоса, он чуть не выпустил миссу из рук. Как назло дверь открывалась снаружи. Обжигаясь, волкодав прижал миссу к груди и распахнул дверь свободной рукой. Ниэлит и Тилорн сидели редком на деревянной кровати, а на полу у их ног возились нелетучий мышь и щенок. Бестолковый кутенок припадал на передние лапки и весело прыгал вперед, норовя ухватить мыша. Тот, умудренным множеством драк, шипел и шлепал его здоровым крылом, отскакивая в сторону. На мягкой шкуре щенка не было ни то, что ран, даже и пятнышек крови. «Знаешь, за что его хотели утопить?» — спросил Тилорн. «У него животик был слабый». Пачкал без конца. Теперь больше не будет. — Так, — сказал Волкодав. Поставил миссу на столик возле окна и повернулся к Тилорну. — Значит, ты в самом деле колдун? — тот отмахнулся. — Да ну, какой из меня? — А почему у тебя руки дрожат? — спросил Волкодав. Действительно, ученый выглядел так, словно это он, а не волкодав, только что наколол целую полейницу дров. — Я... — замялся Тилорн. — Видишь ли, лечение потребовало некоторых усилий, а поскольку я еще, к сожалению, не вполне... — Ну так ешь, — сказал волкодав и положил на стол ложки. Потом кивнул на мыша. — Ты его так же собираешься? — С ним сложнее, — серьезно ответил Тилорн. Его, как я понял, ранили много лет назад. — Пять. — Со старыми ранами всегда хуже, — вздохнул Тилорн. — Придется зашивать. Нет, — Нет-нет, больно ему не будет, это я обещаю. — А как вышло, что ему порвали крыло? Или ты его уж таким образом подобрал? — Кнутом попало, — проворчал волкодав. Никогда бы не подумал, — изумился Тилорн, — летучие мыши настолько проворные и юркие. Уважая своего защитника и кормильца, они ели по-венски. В очередь зачерпывали из мисы, а потом клали ложки на стол чашечками вниз, чтобы не осквернила какая-нибудь нечисть. — Меня защищал. — Вот и получил, — сказал Волкодав. Ему сразу пришлось пожалеть о вырвавшихся словах. Тилорну с нейлит тут же понадобилось узнать, как это случилось. Рассказывать волкодав не умел и не любил. Но Тилорн, судя по всему, обладал способностью разговорить даже пень или венна, что был лишь немногим труднее. Мисса опустил едва наполовину, когда волкодав, к своему удивлению, довольно связно поведал ему о том, что... В рудниках он вращал ворот, доставлявшие воду из подземной реки. Воды для промывки руды требовалось много, и ворот искрежетали круглые сутки, заглушая даже писк летучих мышей, гнездившихся под потолком. Однажды в соседней пещере рухнула глыба, и докатившееся сотрясение сбросило с потолка целый клубок новорожденных мышат прямо в механизм. Разогнанный ворот остановить было непросто, но волкодав его остановил и удержал, и не двигался с места, пока мыши не перетаскали детей. Первым ворвался в пещеру надсмотрщик по прозвищу Волк. — Этот дурачок все крутился там, пока с меня шкуру спускали, — сказал волкодав. Ну и схлопотал. «Я только сегодня узнал, что ты был на каторге», — помолчав, заметил Тилорн. Волкодав пожал плечами. «Было бы чем хвастаться», и, положив ложку, пододвинул мису Тилорну с ней лид. «Да и дайте». Тилорн осторожно проговорил. «Мне трудно представить, чтобы ты совершил преступление». «А я и не совершал», — сказал Волкодав. Расспрашивать его далее ученый не стал, решил, наверное, что был взят в плен в бою. Так подумал волкодав, не хочет напоминать о исчестии. Он не стал разубеждать Силорна и объяснять, как было дело, зачем. косой дождь, подгоняемый резким ветром, кропил в потемках заливные луга, шептал над кладбищем буевищем хранимым могучими стволами берез, и поливал мокрые дерновые крыши маленькой лесной деревни. В деревне жили венные рода пятнистых оленей. В глухой предутренний час раскрылась набухшая дверь гостевого дома, и наружу воровато выглянули двое, не души. Двое выбрались вон и осторожно двинулись вдоль стены. К рассвету... Доверчивые олени не найдут даже следа постояльцев, пущенных скоротать непогожую ночь. Потом кто-нибудь додумается заглянуть в клеть и найдет там выптушные краба. Люди, самолично видевшие венские вышивки, бисером сулили за них золотые горы. Только вот купить у веннов эти вышивки было не легче, чем девушек в рабство. Ещё, кажется, в клетии спал кто-то из хозяйских детей. Не помеха, дети не успеют и пискнуть. Дойти, куда намечали, ворам не пришлось. Впереди, в сырой тьме, вдруг загорелись два недобрых зеленоватых огня. Потом небо разорвало первые за всю ночь молния Перед дверью клетии, словно кого-то заслоняя собой, стоял пёс. Громадный, с крупного волка, широкогрудый и удивительно страшный, он не лаял, даже не рычал, но жесткая щетина грозно стояла дыбом, и в свете мертвенной вспышки блестели точно клинки, ощеренные клыки Двое бывалых и далеко не пугливых мужчин не помнили, как оказались там, откуда пришли, как мокрыми трясущимися руками задвинулись щеколду. Когда дыхание перестало совсхлипами рваться вон из груди, они попытались вспомнить, что же их так напугало. «Подумаешь, пес!» Потом вспомнили, и по спинам вновь побежал холодок. Глаза! Они напоролись не на простую собаку. У страшного серого зверя были человеческие глаза. Ночью он проснулся от того, что мерзлячка не элит, зябнувшая даже под одеялом, прижалась в поисках тепла к его боку. Раньше она тоже просыпалась от этого, ужасно смущалась бормоча бормочая извинения, отодвигалась в сторонку, потом привыкла, и теперь просыпался один волкодав. Да, а ведь поначалу он в самом деле начал было мечтать. Ниэлит не расставала с дареными бусами, даже с пола в них. Вен уже знал, что сам того неведая необыкновенно ей угодил. В ее семье передавалось из поколения в поколение прекрасное сапфировое ожерелье. Умирающая мать оставила его Ниэлит, теперь его носила дочь родственника, продавшего Ниэлит в рабство. Волкодав повернул голову и посмотрел на полоску мутного синеватого света, сочившегося сквозь ставни. Над галерадом медленно плыла бледная летняя ночь. Вот бы знать, снились ли кому в эту ночь такие же странные сны. Видел ли еще кто себя собакой у порога клетит? Глядя снизу вверх, Вен долго рассматривал точеный профиль Тилорна, спавшего на кровати, и впервые думал о том, что мудрец был красив. Мудрость, мужество, красота. Ведь такого человека людоед держал в клетке пытками, добиваясь чего? Чтобы он ему алмазы вываривал из дерьма. Я выстрою дом, — думал Волкодав, — ему и не элит. Мы уйдем в Верховье Светани, туда, где самый корень венского племени, и там я выстрою дом. Есть ли такое место на свете, где можно выстроить дом, и мужчина, уходя из него, не станет бояться, что в его отсутствии дома грабят и спалят враги, где не швыряют камнями в щенков? А красивая девушка, встретив в лесу незнакомого мужчину, без всякого страха, говорит ему «Здравствуй», где цветут яблони и зреет малина, где шумит вековой бор, а ледяные ручьи с хрустальным звоном сбегаются со скал. волкадав подумал о богах, которые одни только, наверное, и знали ответ «Иди», сказано было ему, «иди и придешь». Потом он вспомнил жрецов, встреченных на причале. Было дело, в рудники приехал ученик близнецов. Приехал выкупать рабов на свободу. Золотом или дорогими каменями хозяев самоцветного прииска удивить было трудно. Но жрец привез нечто гораздо более ценное — невзрачные с виду, крохотные серенькие кристаллы. Знающие люди растворяли их в больших чашах вина и на сутки-двое погружались в блаженство. Слух о жреце мгновенно распространился по подземельям. Когда же рабы проведали, что выкупал он только единоверцев, все кинулись расспрашивать почитателей близнецов. Иные, не скупясь, учили друзей священным знаком своей веры и тому, как следовало отвечать на вопрос «Почему, признавая единого, мы молимся близнецам?» Другие, наоборот, отмалчивались. Они опасались, что жрец выкупит обманщиков, а истинно верующих освободить уже не сможет». Серый пёс знать не знал о переполохе в пещерах. Он зыбко плыл между жизнью и смертью, и надсмотрщик не знал, стоило ли тратить на него ежедневную чашку воды. Жрец пришёл в сопровождении волка, которому было поручено водить его пещеру. Серый пёс не сразу заметил их потому что перед ним шествовали вереницы черно-багровых теней, торжественно низвергавшиеся в мерцающую черно-багровую бездну. Волк ткнул его черенком копья, и раб медленно повернул голову. Жрец оказался на удивление молод. Тогда ему было примерно столько лет, сколько волкодаву теперь. Несмотря на молодость, его двуцветное одеяние отливало яркими красками, что говорило о немалом сань Он внимательно посмотрел на раба. Тот был венным Жрец сразу понял это по прядям грязных волос, заплетенных в подобие кос и перетянутых обрывками тряпок. Факел ослепил раба, и он устало опустил веки. Жрецу... Показалось, будто возле покрытого струпьями плеча шевельнули с лохмотья, и оттуда на миг выглянули два крохотных светящихся глаза, впрочем, от, скорее всего блеснули при огне осколки руды. — Святые близнецы, чтимые в трех мирах! — раздельно проговорил жрец. Волк предупреждал его, что полумертвый раб был диким язычником. Серый пес действительно довольно долго молчал потом все же ответил, — и отец их, предвечный и нерожденный, он хорошо помнил науку старого жреца и знал, как приветствовали друг друга ученики и близнецов. Старик всегда радовался, когда венские дети здоровались с ним именно так. Волк молча стоял за спиной жреца, похлопывая свернутым кнутом по ладони. — Нет богов, кроме близнецов! — и отца их, предвечного и нерожденного, — провозгласил жрец. Серый пес ничего не знала о выкупе из неволи, но безошибочное чутье подсказывало ему. От его ответов на вопросы жреца зависело нечто очень важное, может быть, даже свобода и жизнь. Много лет спустя он с неохотой и стыдом вспоминал охватившие его искушение и миг колебания который из песни слова «Не выкинешь» все-таки был. «Я молю своим богам», — выговорил он медленно и закашлялся, уткнувшись лицом в пол. «Да гнивай же в мерзости, ничтожный язычник!» Ладонь жреца вычертила между ними в воздухе священные знамя, разделенный круг. Надсмотрщики видели, как, освобождая единоверцев, он сам промывал гнусные нарывы и перевязывал раны. Но от язычника он отошел, брезгливо подхватив полы двуцветного одеяния. Волк молча ушел следом за ним. Откуда мог знать серый пес, что боги, которых он не предал тогда... Всего через год выведут его из подземного мрака. Снаружи делалось все светлей. Вот медленно процокала копытами лошадь водовоза. Потом скрипнула, пропуская кого-то калитка двора. Волкодав слышал, как заворчала свирепая сука, охранявшая двор. На ворчание почти сразу сменилось умильным повизгиванием. Должно быть, пришел кто-то знакомый. «Хватит валяться», — сказал себе волкодав. «Некоторые тут собирались работы искать. Хорош работник, который спит до обеда». Беззвучно поднявшись, он накрыл своим одеялом свернувшуюся калачиком нелит и тихо двинулся к двери. Нелетучий мышь тотчас раскрыл глаза и потянулся к нему со своего гвоздя. Вчера он в очередной раз убедился, что бывает... Если хотя бы ненадолго оставить Волкодава без присмотра и повторять оплошность не собирался, попробуй не возьми его, небось переполошит весь дом, заверещит, как блажной. Волкодав подставил ему руку, потом нагнулся и потрепал по загривку проснувшегося щенка. С кем-с кем, а с собаками он ладил отлично, куда лучше, чем с людьми. — Спи, — мысленно верил щенку Волкодав. Пушистый хвостик вильнул туда-сюда по полу, и сонный малыш снова опустил голову на лапы, подняв сапоги, волкодав вышел и притворил за собой дверь. Выбравшись на крыльцо, он немедля понял, кого приветствовала скрипучий песня Калибка. На толстом бревне, уложенном вдоль забора, нарочно для захожих гостей, Сидел и грелся на ласковом утреннем солнышке старый ворох. Внучок, устроивший своего ног, гладил собаку, Тащил из мохнатого уха толстого, со клеща, А на коленях у старика лежал сверток, длинный узкий сверток. Волкодав без труда догадался, что именно прикрывало от сглаза плотное рогожа. Он остановился на верхней ступеньке крыльца, не очень понимая, как себя вести. Между тем старик открыл глаза и сразу посмотрел на него. — Здравствуй, мастер! — без особой охоты поздоровался Волкодав. Был бы Сегван помоложе, он, пожалуй, и вовсе бы промолчал. — И ты здравствуй! — отозвался ворох. И добавил, помедлив, — подойди, парень, у ваш старика. Делать нечего, волкодав подошел. «Сядь рядом», — сказал мастер и похлопал ладонью по гладкому бревну рядом с собой. «Я хочу кое-что тебе рассказать». Волкодав сел. Искосо, поглядывая на внучка, который тем временем оседлал псицу и дергал длинную шерсть, упрашивая встать и покатать его подвру, собака вставать не хотела и только беззлобно морщила нос. — Ты верно заметил, что мастерская моя не та, что была раньше, — начал старый Сигван. — Когда-то рядом со мной трудились два моих сына. Даже витязи из Крома приходили заказывать у нас щиты и ножны к мечам. Волкодав молча слушал его, косясь на отблески бронзы между растрепавшихся кое-где нитей Я пришел сюда, в галерат, еще до великой битвы у трех холмов. Когда жадности островных кунсов был положен предел, — продолжал мастер-варуха. Ты, парень, верно сражался тогда? — Нет, — сказал Волкодав. — И я не сражался, — вздохнул старик. Мои сыновья были наполовину сольвенными, а сам я считал, раз уж мы со своего острова не на дикий берег пришли, так надо вежество понимать. барох снова вздохнул, потер ладонью колено и вдруг сказал. — Ну, прожадобута ты все поди знаешь. Волкодав покачал головой. — Откуда мне? — ответил он мастеру. — Только то, что он вроде знатного рода, и вас, Сегванов, не жалует. — Не жалует, — усмехнулся старик. Нелетучий мышь, спустившийся на бревно, любопытно обнюхивал его руку. На сей раз без всякой враждебности или боязни. — Не жалует, — повторил ворох. Его батюшка был из тех, кто после трех холмов встал за то, чтобы всех нас проводить обратно за море. А не вышло, подался в лес и начал сам по себе воевать. Батюшка одних нас ненавидел, сын всех без разбора урезать повазился. Узловатый пальц ворох отеребили рогожку. — Один раз мы поехали на ярмарку к западным вельхам, — выговорил он глухо. — У нас было целых три повозки. Сыновья взяли жены детей, хотели порадовать. И ведь не одни ехали, большой обоз был. Кто ж знал, что половина разбойников в охраннике нанялась? Жадоба! Нас внучком за мертвых сочли, зверям бросили на дороге. Голос вороха сорвался. Старик не договорил. Волкодав молчал. — Теперь ты понимаешь, почему вчера я так хотел, чтоб ты оказался жадобой? — справившись с собой, продолжал старый сигван. — Прости меня, парень. — Вот, возьми. Он откинул рогожу. На коленях у него лежали прекрасные ножны цвета старого дерева, перевитые длинным ремнем. — Я работал всю ночь, — сказал старик не без гордости, — боялся. бы ты к другому, кому не пошел, сделай милость, прими, не обижай. — Сейчас меч принесу, — сказал волкодав. Тилорн, которому лечение щенка видно и впрямь недешево обошлось, спал по-прежнему крепко. Ниелит плела косу, присев на край деревянной кровати у него в ногах. Она улыбнулась Волкодаву и поклонилась ему, но тут же испуганно вскочила, он протянул руку к лежавшему на полке мечу. волкадав прижал палец к губам и помахал ладонью. Нечего, мол, бояться. Забрал меч и кошелек с деньгами и вернулся во двор. Узорчатый клинок вошел в ножны, как нога в хорошо знакомый сапог. Ни ноготка лишку, ни волоска недостачи. Крестовина легонько щелкнула о фигурную оковку устья, снабженную ушком для ремешка добрых намерений. волкадав перевернул ножны и с силой встряхнул их несколько раз. Мечи не подумал вываливаться. Волкодав перекинул ремень через плечо и застегнул пряжки. Потом завел руку, и рукоять легла в ладонь удобно и точно. волкадав потянул меч наружу, тот вышел спокойно и плавно, не застревая, одним движением сулившим немедленный удар. волкадав улыбнулся и вернул меч в ножны, без труда поймав усти кончиком лезе. И настоящий мастер-варух, — сказал он с уважением. — Хотя погоди, вчера ты обмерил только меня, а меч помнится. Хромой сигван улыбнулся в ответ и покачал седой головой. — Какая мерка? — Мне один раз посмотреть, — волкодав развязал кошель. Так, мастер проворно поднялся и удержал его руку. — Не обижай, парень, — проговорил он негромко. — Ты зарубил троих разбойников и еще одного, говорят, застрелил. А уже добы меч отобрал и правую руку ему изувечил, который он... За это я тебе не то что нужный всю лавку свою... — Спасибо на добром слове, дед, — сказал Волкодав. — Только плату все же возьми. Тебя, внучка, растить самому есть пить надо. Не возьмешь — выйдет опять тебя жадоба ограбил. Он отсчитал монеты и, не слушая уговоров, высыпал их вороху в ладонь. Старый Сигван долго смотрел на блестящее серебро, и белая борода вздрагивала все сильнее. Потом он вдруг шагнул к волкадаву и обнял его. — Ты заходи к нам, сынок, — сказал он и судорожно вздохнул, тщетно пытаясь скрыть подступившие слезы. — Заходи как-нибудь, а! Девочки, твоей поясок справим, плетеный! с застежками.